Глава тринадцатая. Рэмзи, похоже, готов был исчезнуть в библиотеке. Он не в силах был сидеть и слушать, как этот человек начнет рассуждать о том, чтобы забрать Зоя отсюда, запереть ее в какую-нибудь жуткую дыру в Лондоне и думать, что сам он никогда больше не увидит Зоя. Но Зоя бросила на него взгляд, который так или иначе напоминал Рэмзи о хороших манерах. Он зашел в кухню и сел на один из скованных железных стульев, которые Зоя заставила Шеклтона вытащить из кладовой и вычистить. когда только, — подумал Ремзи, она находит время изучать дом. И когда его ворчливый необщительный парнишка превратился в умного и старательного мальчика? Все уселись, но никто толком не представлял, с чего начать разговор. Джесс сидел, закинув ногу на ногу, что, как знала Зоя, говорил о том, что он нервничает, но хочет это скрыть. Наконец Джесс спросил, как черт побери Хари заговорил, и почему черт побери он говорит так странно. Рэмзи быстро посмотрел на Зои, но она не ответила на его взгляд. Вместо того она моргнула и сказала. «Ну, Мэри и Хари немного покатались на озере, хотя им категорически запрещали». Шанти повернулась к ней. «А где это?» «Да прямо в конце сада», — пояснила Зоя. «О, да у вас тут вообще все есть», — вытращила глаза Шанти. «Ну, неважно, Хари испугался, и доктор говорит, что-то в нем прорвалось, что ли». «Я думал, что еду сюда, чтобы позаботиться о моем маленьком страдающем мальчике», — покачал головой Джесс. «А он вместо того слушает рекламу по радио и лопает пироги с потрахами». После этого все замолчали. «Пойду найду его», — Джесс встал. «Пусть покажет мне озеро». «Это лох», — машинально поправила Зоя. «Бога ради, Зои, хоть ты помолчи». Он вышел с надутым видом, и Шанти поморщилась. Сурендер наблюдал за всем, покачивая головой. «Ох, черт!» — воскликнула она. «Да ты еще хуже, Нина. Кстати, о Нине». Она посмотрела на свои часы. «Мне нужно идти, иначе не успею в часы посещения». Зоя тоже вскочила. «Подожди, у меня в фургоне несколько книг для нее». Сурендер радостно подошла к фургону. «Ну надо же!» «Все как было», — сказала она, похлопывая по боку большой машины. «Да, мы тут неплохо проводили время». Она усмехнулась. «Еще мне тут нужно повидаться кое с кем, в основном с парнями». «Ты надолго?» «Все зависит от Нины, когда она опорожнится», — ответила Суриндер. «Мне должны несколько выходных, а Ленокс будет занят своими тупыми овцами или еще чем-нибудь». «Не думаю, что они тупые». «Ну, спасибо, Джеймс Хэрриот». Суриндер поднялась по ступенькам и открыла дверь фургона. «Эй!» — удивилась она. «Ты все переделала?» «Я... нет, не думаю...» «А что тут делают все эти книжки про чудовище лох -Несса? и мягкие игрушки?» «Похоже, они нравятся людям», — пробормотала Зоя. «Черт, книжки для раскрашивания? А это туристическая ерунда! А Нина знает, что ты все это здесь продаешь?» Сурендер прищурилась. «Это вовсе не то, чем она обычно занимается». Зоя скривила губы. «Ты хочешь сказать, что я продаю ширпотреб?» «Нет!» «Послушай», — начала Зоя, — «я не могла бы продать достаточно всякого другого. Я не Нина, это она гений книга продажи. Но здесь огромный рынок, здесь полно людей, которым интересна история Шотландии и этой области. Так что мы продаем множество атласов, и это хорошие атласы. А эти книжки про монстры, они для детей, чтобы они могли их раскрашивать, пока очень долго едут в автобусах, вот и все». Сурендер подумала. «Хм, может, ты и права». Нина не слишком справляется с цифрами. Она взяла и рассмотрела одну или две большие прекрасные книги с картами, на которых красовались яркие ценники. «Ух ты! Ты продаешь и такое!» «Ну да, это из коллекции Рэмзи. В Лондоне такого не найти!» Суриндер кивнула. «У меня такое чувство, что ко мне заглянул инспектор», неловко произнесла Зоя. «Ха! У меня тоже!» Джесс, кажется, намного... «Спокойнее», — улыбнулась Зоя. Шанти определенно пошла ему на пользу. Согласилась Суриндер. «Хотя ты ведь знаешь Джеза. Он всегда полон благих намерений. Только быстро о них забывает. Девушки выглянули из фургона. Шанти ушла вслед за Джезом и Хари на берег озера. «Похоже на то, что это место ее просто очаровало», — заметила Суриндер. Потом вздохнула и посмотрела по сторонам. «Меня тоже». «В Бирмингеме я часто забываю, что существуют такие вот места. Это... здесь ощущается такая свобода». Словно в подтверждении ее слов, над ними пронеслась на юг стая диких гусей. Их белые крылья сверкали на фоне опускавшегося солнца в густом осеннем свете. «Да-да, так и есть», — сказала Сурендер и прищурилась. «Интересно. У Ленокса все еще живут арендаторы». «Ладно, лучше отправлюсь к Нине». «Только не говори ей о книжках-раскрасках», — быстро попросила Зоя. «Хорошо, не скажу». Сурендер внимательно посмотрела на Зоя. «Так ты возвращаешься домой?» «Ну...» — пробормотала Зоя.